Глава 5. Около года назад мама стала организовывать в подсобке магазина дни рождения для маленьких девочек. Тогда эта идея казалась мне нелепой, да и до сих пор так кажется. Но она придумала заказывать незаконченные куклы, а потом приглашать девочек и разрешать им их доделывать. Выбирать одежду, цвет волос глаз. Таким образом, домой они забирали кукол, почти что сделанных своими собственными руками. Сначала мама даже разрешала им раскрашивать глаза, но это действо превратилось в калейдоскоп ужасов 101. Так что теперь я сижу за стойкой и раскрашиваю глаза, пока мама в подсобке помогает девочкам подобрать одежду и волосы. В хорошие дни В наши карманы набегает около сотни долларов, но чаще всего нам везет, если мы хотя бы покрываем расходы. Мама – простачка. Она разрешает девочкам брать более трех положенных по правилам предметов одежды. Сегодня, я думаю, мы заработали долларов 20, но мне все равно хочется прикрыть эту лавочку с празднованием дней рождения. Вот только смех маленьких детей делает маму счастливой. «И поэтому я не жалуюсь». Выходя из магазина, девочки прижимают к себе кукол в новых нарядах, хихикают и трогают все на своем пути. Следующие два часа мама будет приводить в порядок комнату для посиделок, ранее известную как комната отдыха. В магазин заходит Скай, а за ней тащится Генри. «Вчера нам тебя не хватало», — говорит она. «Тщетно пытаюсь вспомнить, о чем это она». «А что было вчера?» «Выступление моей группы в скримшаут», произносит Генри так, будто об этом знают все. «Ах, да! Как прошло!» Скай улыбается. «Он написал мне песню». Генри кладет на пол гитару и садится рядом с ней. «Мы подумали, что могли бы сегодня повторить. Круто!» Отвечаю я, просматривая составленный мамой список одежды для кукол, которая скоро закончится, и вычеркивая те, что я уже заказала. «Кажется, будто она не рада, но это не так», — поясняет Скай Генри. «Определенно, сухим тоном, уверяю я его». Он берет несколько аккордов. «О, Кайвман, нет личной жизни», — поет он, и я швыряю в него ручку, но так как она мне еще нужна, сама же иду ее поднимать». Скай хихикает. «У нее есть личная жизнь Генри, просто она скучная». «Думай, что говоришь, Скай, ведь половину своего времени я провожу с тобой». «У Кайвман скучная жизнь», — поет Генри. «Она нуждается в труде и спорах». «Спасибо, но меня устраивает моя скучная жизнь». Меня на самом деле устраивает моя однообразная жизнь. Например, рвать на себе волосы мне хочется только раз в неделю». Скай поправляет куклу на полке рядом с собой. «Серьезно, Кайман, ты должна была прийти вчера. Почему ты не пришла? Во сколько ты вернулась домой?» Спрашиваю я. «Не знаю. Часа в два». «Вот почему я не пошла. Мне утром нужно было на работу». «Говоришь, как взрослая, — вклинивается Генри». «А тебя кто-то спрашивал?» «Сыграй песню, Генри. Настоящую». «Хорошо». Когда он начинает играть, Скай выхватывает из моих рук листок и кладет его на стойку. «Отдохни немного». Она тащит меня на пол, Генри, и пока он поет, не сводит с меня глаз. «Кстати, вчера тебя кое-кто спрашивал». «Где?» «В скримшаут». «Кто?» «Не знаю». Парень какой-то выглядел, как владелец клуба, одет, как пижон, ослепительно белые зубы. По какой-то причине во мне разрастается страх. «Ксандр?» Она пожимает плечами. «Не знаю, он не представился». «А что он сказал?» «Ну, я услышала, как он спросил у какого-то парня позади меня, не знает ли тот девушку по имени Кайман. Парень ответил нет. А когда я повернулась сказать ему, что я тебя знаю, он уже уходил». «И он ушел?» «Нет, остался ненадолго. Послушал, как играет Генри, заказал содовую, а потом ушел. Ксандр искал меня». «Нехорошо. Мистер Богатей со своим экстравагантным стилем жизни должен держаться от меня подальше». «Он был один?» «Нет, с какой-то девушкой с короткими черными волосами. И, по-моему, ей было скучно». «С кузиной, наверное. Я пожимаю плечами». «Кто он?» «Просто внук одной нашей клиентки». «Богатый внук? Богатой клиентки?» «Ага. Нам стоит завести богатых друзей. Это поднимет нашу тусу на новый уровень». «Ты о чем?» «Я показываю на Генри. Нам выше некуда. У нас даже есть собственный музыкант». «Вы даже не слушаете мою песню», — жалуется Генри. «Прости. Она клевая, милый». Он перестает играть и убирает гитару в чехол. «Кайвман, я хочу сделать тебе одолжение. Пожалуйста, не надо. Выслушай меня. Я хочу познакомить тебя со своим другом. Можно устроить двойное свидание». Он смотрит на Скай. «Его зовут Тик. Он солист Красти Тотс». Скай широко улыбается. «О, да, он такой крутой. Он тебе понравится, Кайман. «Тик? Как кровососущая насекомое! Примечание. Генри назвал парня тик. Кайман – тиск, в переводе с английского – клещ. Оба слова произносятся одинаково. Конец примечания. Нет, как нервный тик. Он сильно моргает, имитируя нервный тик. Это его прозвище. Давай без шуточек, негодую я. Я не шучу, но я забыл его настоящее имя. Серьезно. «Вы идеально подойдете друг другу. Он тебе понравится». Встаю и снова беру свой листок. «Нет, я не хочу никуда идти. Тем более на свидании вслепую с парнем по имени Тик, которого Генри считает идеальным для меня». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», умоляет Скай, дергая меня за руку. «А я даже не знаю этого парня. Мне будет некомфортно. Мы можем это исправить». «Я отправлю его на неделю к тебе в магазин познакомиться», — говорит Генри. «Я резко поворачиваюсь к нему». «Не смей!» «Похоже на вызов», — произносит он со смешком. «Нет, это не вызов тот. Не делай этого. Будет очень плохо, если я натравлю на него одну из кукол. Не волнуйся, я сделаю все по-хитрому. Он не узнает, что ты хочешь с ним встретиться». «О, здорово! Особенно если учесть, что я не хочу» с ним встречаться. «Трусиха!» — напевает Скай. Рассмеявшись, Генри встает. «Не переживай, Кайвман, все будет хорошо. Просто будь собой». «Будь собой». Ненавижу эти слова. Как будто мы с Тиком уже когда-то встречались и отлично поладили. А сейчас мне просто нужно быть самой собой. Это так нелогично. «Готова идти?» «Дай». «Да. Скоро увидимся». Она коварно улыбается мне, И я издаю стон. Это ужасно. Они отправят ко мне в магазин какого-то парня по имени Тик, и я ничего не смогу с этим поделать».